Игонькин трясет Максима за плечо. Максим открывает глаза. «Просыпайся, Максим!» «Будет его офицер!» «Мы на месте!» Они причаливают к берегу Максим, спрыгивает с лодки, смотрит по сторонам и с радостью вдыхает свежий воздух. «Дома!» «Голову спрячь!» — советует Игонькин. «Неизвестно, кто нас встречать может, турки или наши!» Максим пригибается. Игонькин отталкивает лодку от берега и вместе с Максимом поднимается вверх по высокой глинистой короче.